Хорн разгладил лист с сообщением и спросил себя, почему он его проглядел. Настроение у него было неважное. Визит Медликота вряд ли мог предвещать что-то хорошее. Глава четвертая. Алиса всегда пунктуальна. Двери распахнулись, и появился Медликот. Руку Хорну он не протянул. Он вытащил из кармана трубку, и черенком показал на дверь в кабинет Хорна. — Это недолго, — сказал он вместо приветствия. — Шапира Эдемоса можете не звать, потом им расскажете. Их прежняя Алиса, Лоулер, всегда смотрел во время разговора в лицо. Медликот, напротив, до конца каждой фразы смотрел куда-нибудь в сторону, а потом бросал быстрый взгляд на собеседника, чтобы определить, как он реагирует. Хорн, сидя за письменным столом, наблюдал, как Медликот рассматривает книжные полки. Он будто искал книгу, которая пропала лично у него. На Алисе был дорогой костюм из твида цвета тины. Ему было тридцать лет, и выглядел он всегда элегантно, как один из тех романтических проходинцев, которые в военное время рано становятся полковниками. «Майор Тайсон сообщил вам о нашей проблеме», — сказал Хорн. Медликот взвился. «Напротив, это я ему сообщил. Мы, во всяком случае». Он начал набивать трубку. Считали тогда совершенно необязательным передавать 232-му специальные знания доктора Шапира. Однако мы, как я уже подчеркнул майору Тайсону, не чинили никаких препятствий, так ведь? Хорн кивнул. Медликот искал свою зажигалку. Потом, раскуривая трубку, он впервые дал понять, зачем, собственно, пришел. Вы сделали из него полноценного человека, и все же он сломался. Если бы он умер, тогда... Медликот пожал плечами, как бы желая сказать, что тогда проблема выглядела бы совершенно иначе. Но в клиническом смысле этот человек еще жив. Вы можете себе представить, Доктор Хорн, какие неприятности ваше создание доставит еще нам, прежде чем умрет? Вы только подумайте об обслуживающем персонале, о содержании, ведь все должно соответствовать строжайшим требованиям безопасности. Подумайте о затруднениях с родственниками. По осторожной оценке он стоит нам 40 тысяч долларов в год. Медликот перевел взгляд на литографию над кушеткой. Мне сказали, что он может прожить еще лет тридцать, но этого не будет, конечно. Тон Медликота стал вдруг более мягким, он как будто просил понять его. Не будем больше о неприятностях. Вам ясно, надеюсь, что он представляет опасность? Почему? Он же не буйный, у него почти кататония. Кататоник со встроенной бомбой, доктор Хорн. Бомба с часовым механизмом. Что произойдет, если он в один прекрасный день проснется, вернется к жизни? Меня заверили, что это вполне возможно. И этот кататоник хотя бы ненадолго станет Шапира. Заостренным Шапира, который знает все, что знает модель Шапира. Вы можете гарантировать? что 232-й сохранит нуль после косой черты? — Да, могу. — Доктор Хорн, я помню один разговор, который был у нас с вами здесь, в вашем кабинете, года два назад. Он вытащил трубку изо рта, как будто она ему вдруг разонравилась. — Тогда вы мне сказали, что для 232-го может иметь плохие последствия, если от него... из изображений безопасности утаить определенную информацию, что в этом случае он будет просто растением. В тот раз у меня сложилось впечатление, что это не вполне профессиональное выражение вы употребили, потому что говорили с неспециалистом. Могли бы вы сегодня описать подобным образом состояние 232-го? Хорн кивнул. Но из этого должно вытекать, что его психическая смерть объясняется иной причиной, верно? Вы, доктор Хорн, поступили тогда так, как вы считали нужным, правильно? Хорн, который уже с трудом сдерживал гнев, поднялся. Без полного ввода мы не смогли бы провести эксперимент в таком масштабе, в каком провели. Конечно, 232-й сломался по другой причине, и мы скоро найдем эту причину. Но если больной умирает от рака, это еще не значит, что он невосприимчив ко всем остальным болезням. Медликот уставился на Хорна. Если человек болен раком, то его и лечат от рака, а не от кори или дифтерии. Но нам, к сожалению, приходилось иметь дело не с одним симптомом, а с целым синдромом. Даже комплексом синдромов. Сначала мы создали пустыню, потом попытались сделать ее плодородной. Медликот кивнул, глядя в сторону на выключенный монитор. Хорн подумал, что он явился сюда только для того, чтобы повысматривать, повынюхивать, а решение о том, давать ли 233-му дробь 4 полную информацию, еще не принято. «Перед уходом я хотел бы посмотреть на продукцию доктора Шапира», — сказал Медликот. «Какую продукцию?» «Что-нибудь из фильмов. Насколько я знаю, у вас нет». допуска к фильмам, относящимся ко времени после моего пребывания в Эджвудском арсенале. Они сами позаботились о том, чтобы в рабочий план было включено соответствующее предписание, а более ранние эпизоды я вам с удовольствием покажу. Я имею в виду нечто совершенно определенное». Хорн поднял трубку телефона и набрал номер. «Так что вы хотите посмотреть?» «Огидонг», «Где задержали военно-пленного». Хорн тряхнул головой. «Где его раскалывали?» Медленно проговорил он. «Да, раскалывали. Самое подходящее слово. Ставро, у меня мистер Медликот. Мы идем в просмотровый зал. Поставьте фильм о последнем дне в маленьком школьном домике». Негатив. Дверь в просмотровый зал находилась наискосок от кабинета Хорна. Хорн включил свет. Медликот огляделся и восхищенно проговорил. Здесь, как в лондонском клубе. Хорн предполагал, что их предыдущая Алиса думала о зале то же самое. Очевидно, эти люди тяготели к английским традициям, хотя и считали их систему безопасности несовершенной. Все Алисы страдали снобизмом. «Почему вы хотите показать мне негатив?» — поинтересовался Медликот. При вводе мы различаем позитив и негатив. Негативом мы называем воспроизведение исходных событий. в данном случае лагерь военнопленных Огидонг. Медликот опустился в удобное кожаное кресло. Он сидел совершенно прямо, как бы желая показать, что комфорт для него не важен. Хорн отрегулировал освещение, потом нажал на кнопку экран. Когда экран медленно опустился с потолка, на лице Медликота отразилась зависть. Но с течением времени и под воздействием более поздних впечатлений воспоминания затемняются и стираются. Позитив содержит приблизительно столько же остатков исходных первоначальных впечатлений, сколько их обычно сохраняется по прошествии времени. Нечто подобное возникает под влиянием наркотиков, в кошмарных или исходных ситуациях. Альфа и Бета — воспоминания, целостные впечатления, которые помогают мне разобраться в Оге-Донге и в том, что там произошло. Медликот прервал его. Где снимали этот фильм? В Эджвуде. А с какими актерами? Участвовала тамошняя театральная группа, актеры-любители. Все предварительно... «Проверены службой безопасности. Маленький школьный домик мы построили в клиническом отделении. Роль Чона играл доктор и из отдела экспериментальный. И это получилось? У вас было ощущение, что вы заново переживаете все так, как оно происходило тогда?» Корн колебался несколько мгновений. «Я уже не помню, как выглядел настоящий Чон. Лицо, которое вы сейчас увидите...» Это лицо из моих снов. Медликот бросил на него подозрительный взгляд. «Вам, воги-донги, давали наркотики?» «Нет. Насколько я знаю, никто из военнопленных не подвергался бы это воздействию, по крайней мере, до возвращения на родину». Медликот стал рассматривать свою трубку.